глава 11 январь 1920 новочеркасск И что же дальше было спросил северин старика чумакова когда тот умолк ну с ей ты этой а за холзанова ты пошла он Ромка, и бояк был а главное мужик Казаку какой это дюжи непереносимо свою дочерью за мужика выдавать казачью кровь мешать с мужицким квасом, а Халзановы — род отменитый, и богатые были, как скажи, полипоны, и служили исправно, боевыми геройствами завсегда отличались. А Халзанов Мирон так и вовсяжник под есаула на Японской выслужил. Вот оно, лицо казака, каким он был до революции, темнота первобытная, кровь. Из-за нелепых предрассудков до сословной спеси были вывихнуты жизни двух людей, — подумал Сергей. «Что ж она, по родительской воле пошла? Из-под палки?» «А это я не знаю, милый человек. Чего и как она соображала?» — ответил старик, помолчав. Может быть, отцу покорилась, а может быть, и влопалась, про былую присуху забыла. Верно ведь, говорят». Кошка, баба, кто последний погладил, к тому и ластится. Алзанов этот добрый был казак. И статью, и лихостью всем взял. К убыть, и по бабьему делу. Ну вот и угадывай. А Леденев спросил Сергей о том, что ответа не требовало. Да что ж, обиду принял, стал быть. Она ведь, почитай, его уж была... Цветок-то лазоревый на всем хуторе первое. Так-то будто бы ничего. Мало, что ли, красивых? Да и жизнь поперед лежит длинная. Да и тесекли его у нас на сходе. ромк то по энтому делу. Что значит? За что? Да вот слыхал, а правда ли не знаю. Кубыч испортил ее Ромка до венца — а, может быть, намерился только. А тут, как на грех, случись рядом Гришка, брат ейный, и давай их обоих костерить на чем свет, да Ромку за грудки. Ну, Ромка его и побил чуть не до смерти. Давно у них к этому шло. Ромка он ведь до да чертиков гордый. А Гришка ему, ты, мол, хам, про сестру и думать не моги. Мы казаки, хозяева... «А ты, гальтипа, гужеет, навоз тебе копать!» Взыграла ретивые, Ну и прибегли за ним Колычевы к нам в привольные. Отец — атаман, да Петро — старший брат. Поймали Романа в степу и на сход. Да по путику быть арапником отделали. Иной могет после такого удовольствия Вовзят бы Богу душу отдал. Доромка да крепкий... Тело, что заплывет, а на душе рубцы остались. Сердцу в кровь засекли ему. «Разболтался ты за раз, чего это старик?» — сказал взводный Хлебников, подслушивавший Чумаковский рассказ. «Узнает комкороб твоей откровенности, язык укоротит». «А то ему нету забота, кроме... Он до меня теперь, кубыч, не снизойдет. Уже и не вспомню, когда крайний раз с ним гутарили». Да и так-то быльем поросло. Уж сколько годков за следом легло! Да каких! Кровями народ и зашёл! Был Ромко под пасок, а нынче вон Роман Семёныч, красный генерал. Сергей поднялся от костра и двинулся вглубь кирпичных казарм, искать самого Леденёва. Тот резко сел средь спящих, жутковато бездвижных бойцов, и во всю силу легких непроизвольно судорожно выдохнул. Посмотрел на Сергея невидяще, будто то, что приснилось, внутри него все продолжалось. — Ты чего, комиссар, не спится? — Да уж как тут уснуть? Разговор есть. — Сейчас, — потребовал Сергей, придушенно остерегаясь разбудить людей. Не говоря ни слова, Леденев поднялся на ноги, Накинул полушубок и пошел между спящими. Сергей последовал за ним в пустую комнатку. Комкор повозился у натопленной печки, поставил на стол большой медный чайник. «Вон пачка, вон стаканы!» — сев за стол, навалился на локти и поднял на Сергея взгляд. «А болен где?» — выдохнул Сергей. Глаза Леденева не выразили ничего. На миг Сергею показалось, что тут и в самом деле давно уже не помнит ни о каком оболине, еще одной своей копытной вмятине. — Или как его там, товарища вашего? — не вытерпел Сергей. — Из веков? Ну, где? — Ты что же, не видишь? Все время куда-то деваются люди. Подешевел человек за войну. Ни креста над могилой, ни имени, ни воздыхания. «Хватит!» — хрипнул Сергей, не чувствуя ни страха, ни восторга вызова. «Одну только злость и омерзение к себе, не перед этим человеком ничего. Вы его отпустили!» «Ну, отпустил!» — уронил Леденев вместе с пригоршней чая в стакан. «Дальше что?» «А дальше что ж? Вам за такое ничего? И совесть молчит? Так и надо?» Врага непримиримого, пускай опять нас бьет, потому что товарищ ваш старый. А вот они все кто же, не товарищи. Ты хоть что-нибудь делаешь сам по себе? Хоть раз в жизни делал? Леденев посмотрел на него поверх дымящей сестры из чайника, и немигавшие глаза Северина под этим скучающим, всего про него уже понявшим взглядом начали подтаивать. Не так, как тебе партия приказывает. Или ты думаешь, что совесть революционная тебе велит, с кем по-людски ты должен обходиться, кого наоборот за человека не считать, не так, как в книгах поступать предписано? Бывает же такое. Жалко человека. Пришелся тебе по сердцу, и все тут. Тебе казни, а у тебя нутро не принимает. Или наоборот... Вроде свой, от такая паскуда, аж не к нечем дыхнуть рядом с ним. Ну, хоть срёшь-то ты сам, как захочешь, или, может, тоже по часам. Хотя уж тут по нынешнему времени как раз приходится терпеть. Хошь не хошь, а с коня не слезай, не смей орлом садиться в чистом поле. Казак нас хочет быть тебе без головы, да еще и в говне. Вот и вся диалектика. Вырвать такое сердце, которое долго не помнит. Что ж, если человек подчиняет себя революции, то он уже и не свободен. Что значит сам, не сам? Да я, если хотите, разве только родился не сам, а дальше все сам. Сам пошел в революцию, в партию, добровольцем на фронт. И партия прикажет «Сделаю, потому как поверил и знаю, свободным умом врагов надо уничтожать, таких, как он, непримиримых, не слепо, нет, а именно, что видеть, кто перед тобой. Вот есть у нас такой боец, Монахов Николай, так он у меня на глазах вчера убил пленного, скальп, скальп с него снял, то есть кожу отрывал от головы, я его должен судить». «Отдать рев трибуналу!» «Ну, у него такие ж казаки, убили жену и ребенка, он мстит!» «Кому мстит?» Тут Леденеву будто стало любопытно. «Всем казакам, какие есть?» «Не всем, а вот именно тем. Узнал он того казака и о других его пытал, о палачах, которые там были, в его родной большой Орловке. И как судить его, не знаю». «По букве закона или по совести?» «Ты смотри!» — в первый раз за все время Леденев поглядел на него будто и удивленно. «А я-то думал, у тебя нутро бумажное, На вроде чучело, газетами набит. Что Троцкий в газете напишет, то к сердцу тебе и прилипнет». «А у тебя она какая? Душа-то!» — впервые Сергей сказал ему «ты». Него всю семью убили, и не такие ли извековы решили, восставшему хаму нет места на земле, и детям его тоже. А ты отпустить? Нет революции, монахова в ней нет, а что твоей душеньки мило, то и есть революция. Или все перед тобой трепещут, Бога нет, а ты есть. А я не буду трепетать и молчать не буду, слышишь? Они за тебя свою кровь проливают, да и не за тебя, а за народ, за счастье его, а ты их и не видишь, своих же бойцов. А кто ты такой? Народ тебя вознес, полюбил за талант, и что, все позволено? Нет, даже тебе позволено не все, тем более тебе, иначе это уж не революция, а диктатура одного, да и не диктатура, пакостниченье». — Ты спрашиваешь или обвиняешь? — спросил Леденев, пододвигая к Северину, налитый до краев стакан, как будто вне зависимости от ответа готовый разделить с ним этот чай. — Тебя зачем ко мне прислали? Грехам моим учет вести. — А ты не греши! — непроизвольно рассмеялся Северин и с облегчением признался. — Да, учет. А ты как хотел. Ни перед кем отчета не держать. — Что ж, до сих пор не рассудили. Нужен я революции или более вреден? На твердо спаянных губах комкора проступила какая-то ребячески наивная недоуменная улыбка. — Каждый день революция заново судит, — отчеканил Сергей, подбодренный вот этой растерянной, как будто и просительной улыбкой, казавшейся столь неприсущей Леденеву. — Ах, вот как! — а у кого бы эти самые бойцы вчера в метель навал пошли? Так что, и все позволено? А ты мне запрети, — посмотрел на него Леденев, даже не презирая, — прикажи, арестуй, зоб мне вырви, как из веков хотел, и бери мои орды, за дон их веди. Ну вот и выходит, каждый нынче у нас позволяет себе ровно столько... Сколько вынести может. Власть ведь, брат, никому не дается. Берут ее. А не можешь ты взять? По себе и не мерей. Так за что ж ты воюешь? Ты, ты, Леденев. Да кубыти, понятно, за что я воюю, Коля уже воюю. Однако ж, правда, человек не лозунг Свобода, равенство и прочие права. Хоть кого поскреби, каждый эту свободу на свой лад понимает. Советская власть нам что посулила? Что каждого из нас услышит и учтет, кто раньше был ничем. Но ну вот и послушай меня, а то ведь без меня и революции-то никакой не выйдет. То же, как и без каждого. А произвек его забудь, пропащий он. Мы-то за будущую жизнь воюем, а он за прежнее свое хорошее житье, которое мы без возврата прикончили. Так что либо не жить ему вовсе, либо уж на чужбине без Родины. — Вы совершили преступление, — упрямо сказал Северин, сам не чуя весомости собственных слов. — Ну так донеси на меня, куда следует, тем, кто тебя ко мне прислал. Признаться, парень... Не ждал я такого, как ты. В обиду не прими, но уж больно ты молод. За какие ж такие заслуги на корпус поставлен, да еще к самому Леденеву. Ты людей убивал? Вчера рубанул одного, сказал Северин, озлобляясь. Не знаю, может, и до смерти. А я уж было думал, ты в Губчика какой служил, там-то и отличился, людей на распыл пускал. Вон у тебя на контру нюх какой. Ты себя береги. Это как понимать? А так, что тебя, может быть, лишь затем ко мне прислали, чтобы в первом же бою прибрать. Вот приберут и спросят с меня тут же, куда это ты, деспод, комиссара, подевал? «Вы это всерьез?» — не поверил Сергей как в то, что собственный отец точит нож на него. — Ростепелью пахнет, — сказал Леденев как безумный, перескакивающий с одного на другое. — Не удержит коней лед на дону. Не пришлось бы до весны топтаться на этом берегу. А люди-то, видишь, перемаялись. И как же их таких вести? В разнос пошел корпус. Дорвался до водки и баб. — Давай, комиссар, помогай своим воспитательным словом, а то ведь заспимся и корпуса уже не соберем. — Да Мерфельда найти пропал куда-то. — А ведь и вправду я предубежден против него, — раздумывал Сергей, пробираясь меж спящих. — Заведомо настроен Леденев, скрытый враг, пока что сам себя не понимающий. Да если б меня в Москве не настроили, Давно б уже собачьими глазами на него смотрел, как мишка Жагаленок. Разве мог бы судить беспристрастно? Ну а что же я вижу? В сутки город забрал, сто орудий, шесть танков. Кто еще бы мог так? Да, он любит власть. Да и не любит, нет, а состоит из власти. Да, своеволен, дик и не отсек бывалых своих привязанностей. Но чего еще ждать от вчерашнего царского вахмистра? Свобода и власть в руках столетнего холопа — эта штука не из легких. Вот так же и шахтера. Достань из-под земли, так он и ослепнет от солнца, а щупкой пойдет. Колодки с каторжника сбей на четвереньках, зверем ползать будет. Когда еще научится ходить по-человечески?» И у кого из нашего народа не разбитые ноги? Ведь пароль его, до сей поры спина горит. Унижение это и загнало его в революцию. Ничем не ограниченная, невзнузданная воля. И надо загнать пар в котел, забрать стихию в топку, в машину высшей цели, как электричество в стальные провода. Иначе же он сам себя сожжет. Сергей... Насквозь прошел кирпичную казарму и с наслаждением вдохнул сырой и пресный воздух. Ему и самому хотелось в город увидеть Зою, милосердную сестру, и словно убедиться, что та не приснилась ему и вправду на него обрушилась, внимая ожиданию одинокой души. Спали и под навесом в телегах. Поозиравшись, Северин увидел серую фигуру и узнал в ней монахова, Тот двигался меж спящих неестественно беззвучно, не знающим успокоения и устали пришельцем из другого мира, обреченным скитаться в бескрайней степи, меж людей, у которых есть будущее. Вот он склонился над подводой, коснулся чьего-то плеча, и с подводы поднялся высокий, широкоплечий человек в защитном полушубке, нахлобучил папаху по и будто под конвоем двинулся к конюшне. Сергея взяла любопытство. Прижимаясь к стене и скрываясь в тени, по краешку он пересек пустынный плац и, как в детских разбойничьих играх, подкрался к пустому станку. — Слышь, земляк, дуру-то убери! — донесся из станка ленивый сонный голос. — А то, как бы я тебя не стукнул в горячах! — Это что у него, револьвер? — жигануло Сергея. — Вот, так сдал все оружие. Ты в белых был, ответил монахов вопросом. Ну был, зевнул неведомый Сергею человек. ты-то сам кто таков. А тот, кто сразу с красными пошел. Вон а как? Да только советской власти нам грехи скощает будто. Не мстит казакам хлеборобам, каких генералы сманули, слыхал про такое. — В Большой Орловке тоже был. — И там был, — приглох отвечающий голос. — Землей мужиков наделял, — подсказывающе надавил монахов. — Что был, не скрываю, — дрогнул голос в обиде и злобе. — А чтобы казнить? — На то ведь охотников кликали. — А не зятек ли твой Матвей Халзанов? — Сотник выкликал. — Колычев. — догадался Сергей. — А ты кто таков, чтоб спрашивать? — А тот, кого вы там землицей отделяли. Вот за раз явился тебя поспрашать. — Стреляй! Мертвяки, я слыхал, разговорчивые. Аль, думаешь, на мушку взял, так я перед тобой и исповедуюсь? — Ошибочка, товарищ. Привычный я к этому делу, давно уж пужаться устал. «Ну, и издыхай тогда без покаяния!» Сергей уж было крикнул, но монаховский голос толкнул его в грудь. «Скажешь, нет, Халзанов, он всем заворачивал!» «А ты в глаза его видал?» «Ты видал, коли родственник твой!» «Сотни нашей командовал он, а стояли мы целым полком. А что казаки озверились, так не его вина, и не ему было сдержать». Убыть и вы нас не особо миловали, а? Кто стариков-то наших на распыл водил? Кто пленных рубил до казаков, какие яб ту пору по домам сидели? Кто красного кочета в курини нам пускал? Ну вот и вышло, кровь за кровь. Заглянулись мы ею, и наши, и ваши. Чего же теперь так и будем квитаться, пока хоть один шашку сможет держать, так и Переведем друг друга начисто, гляди, и на семя никого не оставим. Я ваших ребятишек не давил, и ж не насильничал. А я будто да, давясь не то слезами, не то смехом, всхлипнул голос. И где же он нынче, Халзанов твой?» А ты поищи среди нас, — заклокотал, затрясся в смехе отвечающий, — кубыти найдешь тут-то вот под арбами. А ежели без шуток? Да какие уж шутки! Вишь, какая она жизнь, чудно поворачивается. И шо тем летом могли с тобой цокнуться, а за раз обои идем за советскую власть. Гляди, и шо и спину мне прикроешь, аль я тебя от смерти отведу. Калзанов, где? — повторил Монахов как машина. — Спроси, чего полегче, — ответил голос глухо. — Нет его, зачеркнул сам себя, на такое уж дело пустился. А не веришь, тебе же и хуже. Все одно о ничего не скажу.